Добрый день, кому-то надо принимать, там не всех пустили, я расстроился. Оказывается, пожарная безопасность какая-то, и там 10 человек сидят. Вы святы мне, наверное, какие-то, да, Надо помолиться, чтобы внизу пустили. О, решки. Хорошо. Мне только... Вас много народом, тут с вами надо... засучив рукава... Работать, я так чувствую. Тут что-нибудь из моих помощников есть? Вы знаете, тут мне на чём-то рисовать бы надо. Какой-нибудь... Как у вас дела? Все нормально? Такие все хорошие, светитесь, энергия хорошая. А вы, Валенька, сюда так близко сели, вам вчера не хватило? Нет. Вы кланялись вчера? Сегодня. Сегодня. И как? Уже чувствуете энергию получше? А нет? Нет? Тогда мне поверьте. Вам ничего, не заметили? Нет. Хорошо? говорят, штурмом брали Сергея отбивали. Что? Как вас? Вы как как вас зовут? Лена? Гражданка Лена. И вы Шарай. Что сюда пришли? Шарай. Давайте вставайте, Да, конечно, а в первый ряд? Вы знаете, да, Потому, что думала, тут да, сидите и все И вы там тоже, да? да? И в пятом ряду. Так редко встречаемся. Вы лучше судак. Кланица молодцы. Это мне кто-то кошелек положил, да? Подарок. Вы вчера намекали. Хорошо. Мне это нравится, что вы такие люди конкретные. Вы что пришли? Я не знаю, вы мне сказали, и я пришла, я послушная. Когда я сказал? А, ну ладно. Подождите, подождите. подождите. Раз вы передумали. Пошла. Вы на тренинг что пришли? А -а -а. Хочется избавиться от гордыни, от а -а -а. ложного эго, от зависти, от жадности, от других от других гадостей, которые мешают жизни. Вам не слышно сзади? Нет. А, ну, Говорите в микрофон. Что? Что? что мне начать? А медитировать чуть позже, подождите. Вы знаете, вы пока говорите. Я благодарю всем собравшимся здесь за то, что мы здесь с вами все встретились. За то, что мы хотим быть лучше, счастливее и радостнее. Благодарю Прами за то, что он служит... Ему светло, мой хорошему. Спасибо вам. Спасибо, что мы можем, что мы поняли, что это нам нужно, мы идем к чему-то более хорошему. Правда? Ну, отдайте. Подождите, мы только начали. День только начинается. Микрофон, может, еще, чтобы я у женщин не отрывалась из рук. Вот какая проблема у женщины сразу, как вы думаете? Вы, вы кстати, не против, чтобы так вот пришли и сразу начали работать? А? Вот это, Чуть позже помедитирует два часа не подвижу, медитация будет. Подвижна. Я как бы волнуюсь. Ну, что, она волнуется, это ладно, я тоже волнуюсь. Какая проблема у женщины? Ну да, да, ну это внешне, ну красавица, блондинка вышла, она тут, люди смотрят, она светлая, спасибо, что не куда, чего хотите, избавиться там и так далее. Давайте. Вы, знаете, скатерть не уберете, пожалуйста? Вы не против, если на столе вы сидите? Да. Да. Дело в, очень очевидная проблема. Кстати, можешь пояснить, в одна специфика? А? Что? Не дай я Богу. Сразу, сразу да. Почему сразу? В цели нет. В цели нет. вас. Ну... Да, пытаюсь её, да, сконцентрировать. Режим. Какой-то женщина лежит, даже не лежит. уверен на себе, не уверен Не уверен Да, есть частично. Ещё? Да, эго есть. Эго. А какое, кстати, определение? Эго подсказки у всех есть. А что вы на все это посмотрите? Возьмите на себя в антибольских выборах. Почему вы что у нее Гордыня. гордыня у него, а как вы заметили, что гордыня? Да, Один из показателей гордыни — это может быть неуверенность в себе, то, чтобы человек немножко неуверен, это как маятник качается. Человек может быть внутри гордый, а я говорю, что ну конечно. Пропускай. Говорит от имени все кто-то там сидит и тот чёрный. Вот она хочет от жадности избавиться, и пусть ей повыряется. И отзависи, и вот сама пусть ей повыряется. Еще, еще. Печаль. Печаль, уже близко. Уныние. Радость. Почему она так улыбается? Красиво. А? Не искренне? Не верите? Нет я чувствую там всядолительное внимание. У меня нет. Да. У меня это какой программы. Мне нужно нет. бы порисовать, но ну, мне да, не шидария. Нет, дешевле не боже она здесь и сейчас правильно. Закрытый задат. Вы, знаете, <ashamed> Вы не переживайте, я ну, если я их подниму, мы потом с вами оторвемся. У А тут столько же собралось. У неё типичная привязанность к духовности. Она не к любви идёт, она идёт к духовности. Обратите внимание, она говорит, вот свет такой. Надо быть какими, вы сказали? Какими-то там. Ну попроще надо быть. Ну это вы сейчас уже, как меня смотрите. Любящими надо быть. Вы этого не сказали. И вы всё не просили, это это. типично для женщины идёт упор в уход в духовность, это опасно. Это несёт, о, не несут доску. Я надеюсь, ещё и не на этом. Или они будут делать на <свист> таланты? Надеетесь за мои таланты. Я вам сейчас объясню одну вещь. Она для вас и для многих важна. Потому что здесь присутствует, я по-энергетике чувствую то, что очень важно. Вы не плачете, они вас столько нашли. Вы ее все равно любите. Точно. Звук отдачу. Забудет? Уже нет золотых. А, ну. И номинации здесь, Да. Сейчас пошли искать, наверное, в нем. Так, так, так. Виталий Виталий, добрый, пунктий. Павел, а вы что дыши? Ёх, наш, вставайте. Идите заедите. Ну, чтобы появились женщины, как бы, ну, не очень мясо. Что, пришли, вообще, что это... Ну, разрешу. Да. Дайте что-то. Что вы пришли на меня, ладно? А как было это вообще? Ну, на меня. Посмотрите. Я уже, как это... Похолдная полузы, сдайся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 У кого фломастеры с собой, нет? Ой Если фломастер, доска сломается То есть она будет стираться Если обычный фломастер Мои организаторы новые будут Да Просто не сотрёмся Это, думаете, Вы пока думайте, думайте Вспоминайте, Паша Ну попробуем Гранищество слушаем Ага. Качественные собраковки мужские. А каких у вас качественных мужских не хватает? Ну, не всегда умею говорить, нет. Не, не. <свят> вы жениться не собираетесь? Ну да. Конечно, но, в общем мужчина должен взять ответственность женщину, знаете, за да? детей. Слышно, потому что вы качественные. И вот до этого времени я вам советую научиться говорить «нет». Потому что потом вы как к жене на рынок. Потом вам 5 лет работать надо будет. Но уже над собой. Поэтому вы сейчас хорошее уважение делаете. Ну, мужские качества, ну что, здесь все просто. Двадцать раз вот сожмитесь Мужчина должен спортом заниматься, как же дети, делайте, бегайте, прыгайте. А -а -а -а. Видите, у парня нет желания. то ваше внимание больше well или он... Ладно, А. Просто можно считать от тройки, чтобы О. Если вы хотите решить свои проблемы, надо работать с претензиями. Но вы, кстати, правильно сказали, у вас голос с не было претензий. Поэтому мы исполним ваше желание и повернём чуть позже. Я не только носом буду что я это рассказал сегодня. Вот смотрите, мы пришли, этот тренинг называется «Как решить проблемы». Отлично, если Серёга, как вы, всё хорошо? Давайте познайте, у вас тоже видать здесь претерзии. Все зашли? Господа, приношу свое извинение за принесенные неудобства, но зал был не был рассчитан на столько человек, на самом деле мы совершили тут, я не знаю, какие героические поступки. Поблагодарите Раме за то, что у нас здесь. Хорошо, И, пожалуйста а вы когда, да. <смех> <смех> Пожалуйста, когда вы будете выходить Скажите, вон эта девушка, которая стоит Поблагодарите ее, что, что мы сумели решить проблему Помолитесь за Кристину и за тех службах безопасности Которая позволила нам решить эту проблему И слушайте, пожалуйста, ранее Наслаждайтесь <плодисменты> а, так, может. Ну, может быть, эту... Ну ладно, я справлюсь, спасибо большое. Давайте, знаете, вот. ну все зашли, да, Сергей? Да. Богу. Так как одна из причин, почему мы несчастны в жизни, у нас появляются претензии, да? И сейчас какие-то есть претензии, как мои организаторы не хотели, они меня за голову чтобы я к вам приехал, вот. и как они не старались, чтобы все было хорошо, но получилось не совсем хорошо, вы за них Наш у нас агитация процезательная к нему шла, Давайте здесь расскажем мы души благодарим организаторов. Мы души благодарим организаторов. <сёк> мы души благодарим организаторов. души благодарим организаторов. Мы от души благодарим организаторов. Мы от души благодарим организаторов. Мы от души благодарим организаторов. Мы от души благодарим организаторов. Ну, Спасибо. Спасибо Богу за ушедших послал, да? Спасибо Богу видите, как сразу энергия, да, поменялась. Вы не обижаетесь там на Галёра, нет? У вас нет никакого чувства агрессии. Жокова 25 8. Вот э -э мы пытаемся решить проблему. Я думаю, мы слышали это изречение, которое э, ну, -э утверждает, что вот. Вот. Чтобы был И дело заказов рук когда в десанте. было э Мы пытаемся решить свои проблемы, но проблемы очень многих людей одни и те же. Если мы идем глубже в суть проблемы, то, в общем-то, на самом глубоком уровне это то, что появляется корысть. Это и во Еврейде говорится, и, и практически во всех древних феософских духовных архатах. Что проблема всего – это наша корысть. На более внешних уровнях это всегда появляются какие-то ну, болезни, проблемы и так далее. Если мы пытаемся, как западная предлагает цивилизация предлагает решить проблемы, просто новые лекарства, сейчас есть там 70 тысяч заболеваний, и каждому надо найти химическое лекарство, да? но это невозможно, но появляются новые болезни, вирусы привыкают, человек отравляется химией, у меня температура прошла вот от печени. То есть это метод современный такой. И если мы пытаемся решить свои проблемы, в том числе и в личностном плане, знаете, в личной жизни, на работе, если наши проблемы они остаются на том же уровне, на котором мы их решили, ну, проблема не может быть решена. Да? Харкенштейн сказал, что проблема ох, не может быть решена с тем же уровнем сознания, которое его породило. Да? Надо подняться на новый уровень сознания. И так как я специалист определенного э, ну, классного уровня, с которым я работаю как изменить программу, я это видел тысячу раз. Западная психология, она как и медицина, представляет просто на этом же уровне остаться, как-то внешне под... ретушировать. Напомните этот старый анекдот? Ты чего плачешь? Да вот перед светом я все кла... э, писаю из-под ночи. я к тебе хорошо, да, сходи. Через месяц встречаюсь, а он только Ну что, говорит, как у дела? Пиццу забросил? Нет, говорит, я не бросил, но теперь горжусь. То есть это такой западный метод решения проблем Внешне заретушировать или как? Вот Тепература у вас, боли, вам на работу надо обратно набиться химии, вы идете, все у вас внутрь, печень страдает от этого и так далее. Вот. Тут начинаются довольно серьезные проблемы, поэтому очень важно понимать этот уровень, на котором мы находимся. А что значит на новый уровень подняться, как вы говорите? Смотрите дальше. Смотрите, да? Вот да. смотрите. Вот смотрите. Это важно знать, есть определенные схемы, они очень полезны для ума. Назовем, ну, бог это. Абсолют, высшая любовь. Вы можете, там, Аллах, Христов, Будда. То есть высшая любовь, Бог, Абсолют. Душа связана с ним. Какие-то... Это душа. Мы постоянно связаны с это Эта связь называется любовь. Йога или рия. Это... Вот эта ниточка, эта ветка, это называется любовь. И, в общем-то, мы связаны с Богом. Чем ближе мы к Богу, тем меньше у нас проблем. В материальный мир мы как попадаем. Почему я, Павла, так мужа? Какие у тебя цели, дорогой? Да? У тебя долгие цели. Для души очень важны иметь цель, потому что в материальном мире есть цели всегда. Есть э, все, все цели, одни исполняются. То есть у души появляются желания, и мы сюда, в общем-то, изжить эти желания, которые мы можем в материальном мире. И, жить. и это у нас может тысячи жизней занимать эти перерождения. И, и желания не делятся на две э, категории <коспорщение> – материальные или духовные. То есть либо мы идем к материальной цели, либо к духовной. Ну? Тут нет «мейджа», вы простите, тут «мейдэ» скажет так. И у нас либо материальные цели, либо духовные. Это касается человека в общем. Либо это касается также э, общество в целом, нации, страны и так далее. Вот. Если кому-то не будет видно, я когда дорисую схему, ну, мы повернем несколько раз, подумаем. Итак, итак материальные цели какие? Машина Моя машина дешёвая. Квартира. Квартира. Квартира. Дом. Деньги. И чувствуешь, может, может быть из духовных целей, экономично, да. Ну, нужно поехать, тук всё лежать. Там кружить. Жареной грудкой какой-то. дети это смотря с каким уровнем вы сходитесь. Но вообще, если вы правильно ходите, это может семья – это тоже, создание, например, семейного очага – это, в общем-то, идеальная такая ценность больше. А здоровье? Здоровье тоже сюда. Здоровье физического тела больше сюда относится. Красота, Красота. Для женщины очень важно еще красота, здесь материальная красота. Материальная красота, потому что красоты, ну, может быть, ты. Женщина может быть заняться такой, как по современным меркам, в России, супер-кутер, Ну, да? там все эти, ну, пропорции, что там, я не знаю. Ну, вы понимаете, какие-то это, какие вот. я не знаю. Вот. Духовной красоты нет. И она не может лично сделать семью, потому что для того, чтобы, ну, была семья, как правило, нужно еще качество характера определенных. Вот. Ну, материально вы понимаете, духовные цели какие-то. Безусловная любовь нет. Безусловная любовь нет. – это вот здесь, в центре. Уже нет. Без корресия нет. Без корресия нет. Без корресия все не ходят. Это может быть проповедь своих религиозных идеалов. Вот именно своих религиозных идеалов. Не пропагандирование дезусловной любви, а вот именно своей, по крайней мере, концепции. Следование каким-то принципам идеалов. Регулярный поход в церковь, шрам на раз в неделю ходить по праздникам. Духовность, развитие качества вот девушка тоже, Латаша э, или Лена. Лена нам берет, то есть избавление от каких-то качеств характера, нравственность, мораль, то есть человек становится моральным, нравственным, для него это качество, Духовные практики, например, какие? Цигунда, цигунь йо, он в то сюда, как правило, в виде формы медитации и так далее. Да? То есть духовные практики. И человек он может пустить свою прану. Прана – это жизненная сила. У нас у всех по рождению есть определенное количество жизненной силы. И от этого зависит наш успех в жизни. кто-то приходит? Он только задумал, что да? это и у него достигается. Знаете, легко Кому-то надо тяжелее, кто-то уже больным приходит. У меня есть семинар, я советую, кажется, на сайте он есть. Я не знаю, продается ему, ну, вроде бы, он на сайте должен быть. Но их два тре э, похожих тренинга, то есть, ну, они один другой там дополняют, о энергии, где взять энергию для великих совершений. Я вам проработать этот тренинг, это очень важный тренинг. То есть душа пришла, у нее, ну, как пришла, она уже в материальном мире. И отчего зависит, на каком она уровне находится. Это зависит от уровня эгоизма, который покрывает душу. Если эгоизма много, это сияние. Потому это как раз болотный, ворующий Чем он больше, тем душа ниже, тем этот маякник качается больше. Потому что, в принципе, это маякник. Если человек свою жизненную силу кидает в всю материальность, он может в следующую жизнь он, он, он, он, он, может заработать, быть большой успех в обществе, но в один день это потеряет, и он может проснуться. И, да, это же все вообще условие, да? Говоришь? Это вообще ерунда какая-то. Зачем ей столько жизни? И он кидается в духовность. уходит в монастырь, там, идет пешком, начинает молиться. Вот такой, он на лесу все. С врагами борется. Не встречают эти люди? Они кидаются. То есть это как своего рода майки может быть качаться. Но здесь еще тоже важно. Что если вы... Вы все эту схему увидели, нет? Вот, да. по-моему, ну, она проченькая Тут еще в чем нюанс? Если вы свою жизненную силу, прану, например, материальную даете, и она пухлеет, скажем так, да? Ну, примерно здесь 80 становится. То тогда духовное уходит вниз. И становится 20. Да? Как в Библии говорится, богатому там тяжеловато, да? Так, чтобы больше попасть, да? Как переводирую, как Вот, потому что пока то у ну, них, сейчас, ценности. Но это, это не значит, что, как сказать, ну, сейчас Поэтому куда мы кидаем свою жизненную силу? И, в принципе, сейчас у нас общество, оно в основном да? И оно еще может, такое подобное То есть оно использует женщин, нарушаются семейные ценности, заботы о детях. Только материальное. Главное – деньги. С этим В основном тут западное общество классическое – деньги любыми путями. То, что людей правит ГМО, то, что у животных, которые едят ГМО, у них нет потомства, они не в три 4 раза больше рак, они умирают на разницы и никого не интересуют. Это бизнес, понимаете? Они скупают газеты, дают это мансарту, все рекламывают, тушить этого ГМО, и все добрые милиции, но приносят где война идет, просто все идут, вообще все хорошо, и вообще не На здоровье-то с мы живем в какой-то цивилизации. Почему-то заслужили сейчас как эти цивилизации да? или за чего-то определились, тоже так можно Вот, и мы, если мы кидаемся куда-то, с одной стороны это может быть, но если мы идем вот по этому пути, мы идем вверх, чем выше мы поднимаемся, тем меньше этот маленький. Понимаете? тем меньше этот май, и тем более мы и гармоничны. Но для того, чтобы туда идти, что нужно? Просто быть в потоке, чтобы туда идти. Уравновать любовь. любовь. Что любовь? Развивать, развивать любовь. Ну, человек может развивать любовь. Вы знаете, есть сознание, подсознание. Вы можете на сознательном уровне да, говорить за любовь, но у два человека вышли ни в любви, ни близкое нету стремления. Они даже близко не будут думать рядом на мой взгляд был сюда, причем И причем очень опасно, сколько я видел женщин, у которых, вот, например, здесь больше 60, ну это моя, я просто вижу вот так, как мне кажется, по крайней здесь 60% у женщины, а здесь 40, у нее сразу в жизнь жизни проблемы. И у нее блокируется первая чакра, это то, о чем я вчера говорил. Ну я просто вижу эту ауру. Женщина придет вот, ну вот здесь у вас, извините, он стал, и... Но кто-то был других странах, если у меня были здесь, я вижу, в Москве, приезжал, вы видели, я так сразу говорю, у вас я говорю, уже первый час как блокируют, женщина может быть, тю-тю-тю, красивая такая, все готовить, ну, общем, все данные, чтобы сделать нормального какого-нибудь Павла, сейчас вижу, ну, опять-таки, поднижение слова «Тише, тише, тише, вы не заканчивайте вообще. вы не думайте, что я на этом закончу и сбегу. Мне не отвечайте девочкой, терпение женщины, терпение, все, вот, Вот. Уже 60 это опасно, потому что у женщин блокируются духовные, э, не духовные, а первые центры. Для женщины очень важно. Второй доску, что ли? Давайте как-нибудь, может, туда, туда поставьте, чтобы вам в дом, или сюда. А вы будете там? Нет, я другой периодический два орла не женаты, хотел жениться. Стол у нас сейчас 4 минуты. Я уже четверго распонул. Вот. И духовность это верхние чакры, в основном, под духовностью есть э Ну, седьмой я не беру, она набрала. у нас есть энерготический центр. Вот для женщин очень важно вот эти две, э, две частки, энерготические центры. Тут шесть кружков, этот, не переживайте. Ребята, семьи, пять, третий, шарик, так же. Вот. И первые две частки, если у женщины блокируются, сразу идут проблемы по гинекологии, обиды на мужчин. Это тоже блокирует вот, духовность э, наверное видели женщин, которые уходит куда-то в духовности, такие суровые, молятся у них пост состом, на это привык стоимость, что она, например, как ты живёшь, вот. Я ни в коем случае ну, для женщин важна пора не говорю, что женщина должна Но когда жить, что вкидаются сюда, у них отвечают э, за вот эти первые дечаг Это также еще бывает, когда женщина, наоборот, кидается в грубый материализм, разраду, начинает гулять. Из моей практики, если у женщины больше половых партнеров было, и она не чистилась, у нее личная закрыта, Или уже как-то детям передаваться, что-то еще дальше. Поэтому я невольно ратую зачастую, так сказать, как минимум женщин, вы не говорили, если я до мужчины еще не дошел, а застрял, видите. Игорь, дорогой. Ранец. Не успеешь отвернуться. Есть люди, которые очень видят это. Господь берёт опять. А мне бы в огород поиграть в Ничего, ну вы там противитесь, молодой, успокойтесь, извините себя. Такой. Это сила боли, насколько он болевой человек, насколько может добиваться. Ведь выросла женщина хотите мужиков таких, болевых? Да? Или дойдите вы таких? Ух, безусловно. на тренинг. Хотите таких, нет? Могу найти. А вы таких не знаете? Ну, так, как и жаль Поэтому мужчинам важно развивать эту чакру. Эта чакра достигается, когда человек в горке бегает. Это чакра, до нее массово Когда человек в горке бегает. Поэтому не надо женщин по горкам пускать, Паша. Часто не надо. Если так, 20 квадраты домой перенести, ладно, будет про это так. В бегает, сжиматься физическими упражнениями, единоборство, они очень усиливают, конечно. Особенно в к победе. И обычно, если чакра, энергетический центр хорошо работает, у мужчина достаточно тестостерона. Знаете, мужской гормон, который необходим, ну, потому что уже баланса, энергии, и, в общем-то, успеха также в общественной жизни, деятельности. Вот. Чем опасно, если мужчина кидается в материальный, забывая духовную? Потому что если у мужчины здесь 60%, и даже 80%, вот какая то какая очень хорошо. У нее открываются верхние чакры, интуиция. Потому мужчины, ну, более примитимы в плане интуиции, по сравнению У женщин это природа смотрите, они как-то чувствуют это. У мужчин открывается особенно эта чакра, они становятся духовными. Такая интуиция, воля, какая логика русская, чистота, нравственность. Потому что духовность. Но если они кидаются в материальность, там они могут получить денег. Ну, все согласно нашей карме, сколько у нас энергии. Может тяжело работать, но зарабатывать... 100 рублей на автобусе. Остальные там на блоге. Потому что Но мужчине очень опасно энергию сюда пускать на долгое время. Но очень важно. Э, пока мы живём в материальном мире, эти два крыла важны. Это крылья на самом деле. То есть если мы идём по этому пути, это становится как крылья для нас. Мы, то есть мы начинаем питать. Вы хотите на самолёте пить с одним крылом? Нет? С двумянами-то, да? Видите, мы не только раз, <laughs> в вообще не собираемся. А вы откуда? Мы все из Челябинска. Мы все из Челябинска. Ну, вот женщины любят так, да? Вот, мы все из Челябинска. Я понимаю, что по Челябинскому тут и обувь Мы все отцы ударили. Затем много мы с вами относимся. Момцы тоже, тоже тракторный а, -а, -а. а я еще не И если мы живем этими крыльями, то это хорошо, потому что мы же должны периодически кидаться как материальный петух. Сейчас вам окно откроют. Может, начните вот, вот это для начала? Да, или этого? Вот, да. Меня Вот. Эти крылья очень важны. И периодически нужно кидаться в этой или это. Например, есть человек, он жив материально, 10 лет, он убивал, правил, там, биоконсультировал, он человек, он дал, 90-е годы, ну, таким был, в общем, да. Людей бога отправлял не забыл. Потом он надумался, он ну, деньги заработал, но ну, не его иллюзия знать не буду, что деньги, вот, откровенно, чем-то приступлен. Потом он надумался, так он учеб на духовность, особенно для ацессии, он должен регулярно в храм ходить, очищение своего тонкого тела, проводить души вот и так далее. И э -э, чем характеризуется минус? Вот когда у человека важно особенно у женичного или у мужчины, много духовности, ну, скажем так, восемь, Как вы думаете, как, как это в характере будет поведение проявляться? Горбиня. Появляется горбиня, все правильно. Такой человек горд, да? Ты в пастыне соблюдаешь. Кристаллик нет, да? как за да? Горбиня еще. Или там карми, Вот как кто занимается, и вот это фудокармические, это кармия, они там агрессия. Но ну, агрессия, э, вы агрессия это следствие страха. То есть, если человек там, где не он спит никаких, а, -а, -а когда, у меня тоже агрессия, а ты что-то <свят> Поэтому и там и там агрессия одновременно появляется. Ещё у меня. очень хорошо. Кто сказал? Понадеялся на лячку. У меня появляется это один из главных признаков. Вот, у меня есть тренинг, кажется, он на сайте выложен. Я его читал в маленькой аудитории в Москве. То есть, открытый, хороший тренинг по умению, посмотрите. Вот он должен быть на сайте, я не знаю, есть здесь. Есть, да? Посмотрите обязательно. Вот, там есть Лидия, эта женщина, она, кстати, в правительстве рассеялась. она такая, ты это помнишь, такая, он не умеет, я говорю, да, что у вас умеет? Я говорю, ну, я хочу тебе дождаться, иду по улице, и все хурят. О, то есть она смотреть не может, понимаете, ну все, а я не курю, вот, не жалко. Курение это плохо, это однозначно. И курить не нужно, это тоже. И нужно бороться, чтобы вы жили без этого. Нужно как-то остановить все эти табачные Но вместе с тем, когда у нас появляется уныние, и лицо становится ли обратно, и на образа ничего хорошего из этого не получается, понимаете? Поэтому мы говорим, ну, курит, курит, курит, Это не совсем, у человека это усиливается от этого. И как ни странно, он падает быстрее. То есть он вроде бы цели кхой, уже не полы разбил в глубо понимаете, И посты уже цельно нового, так сказать. Да, что он форсится с нуля. Вот очень важное количество, как добро проиграть, сразу можешь понять, что человек а? а? Осуждение. Осуждение. Точно. Вот это, э, такие люди осуждают других. И почему опасно кидаться в долгность? Первое происходит гордыня, а следующее идет осуждение. Ну, как они могут? А? Ну я рассказывал это уже сто раз, а сейчас будет в Индии Влада Сергея Николаевича Смирина, он же на своей Я говорю, что ну, это в Казахстане парень, я не делю вегетарианец, а месоедов уже ненавижу. То есть это типично. Я помню этого парня, он, кстати, очень большой такой успешный дезинсмен в Казахстане, сейчас, насколько я знаю, в Штатах для этой работы, и он Он в кинулся в антигеральность, заработал 9-й, а потом что-то счастье 0 Кинулся в духовность. На две недели кинулся, уже весь мир вообще, как они живут вот Осуждение. Осуждение – это опаснейшее качество, особенно для женщин. Потому что осуждение – это Юпитер страсти и невежести. Кто? Юпитер – это дети и деньги, кстати. Вот. Помимо всех прочих. Это печень еще. живо пути, печень. Ну, там много чинов и жир еще. Ну, я никто не ну, думал, просто для поддержания разговора. И это всё, когда человек кидается в духовность. Вот, вот эти основные у него качества. В материальности что? Какие качества проявляются? Жадность. Сразу это жадность. Человек очень жадный. Он так Ну, это может быть. он кидается осознанно, мне надо заработать. Это нормально. К примеру, вот, я вам расскажу. Я несколько раз в жизни прямо осознанно кидался в материальную ну, на 2-3 месяца. Вот я знаю, я сейчас буду материальным. Ну, хотя, все равно я, конечно, там, медитировал эту матрицу читал, там, читал все равно в течение дня, и тут некогда уже Но я не дался. Например, мы переехали в Канаду, и нам надо было дома да, найти, там, где ты житель. я же не мог не ходить до ВООУ читать, я не мог позаботиться. Вот, или Марис Иисусу, я не знаю. Нет, я прям прогрузился четко, я взял, я узнал, За два месяца, как мне показалось, больше, чем Риут, Риотор. По-русски не говоришь, да? Риотор. То есть, я уже больше, там, где-то, что-нибудь бьешь, и все, там... Я правда, рассчитал, к покупать, и я говорю, нет, Мне все говорят, нет, ты, там, не прав. Потом Риотор говорит, как это так, все, Я оказался самым другом. Вот. Но это было осознанное погружение, знаете, потому что есть связь. Мужчина должен относиться, да? и это важно, то есть периодически думать, что ну, нужно не встречу, потому что кидаться. У меня 800% у меня было посвящено этому, потом надо было купить, там, потом надо было там, врача найти и так далее. Но это материальный хлопот, и это нужно кидаться. Например, Я в конце января, вот, в феврале, почувствовал, что кто-то начал переживать вот, на журнал, деньги, на театр, какие-то читатели, и, и, и, и потом заметил уши еще как-то вот, много. Туда придешь хорошо корм, когда они себе не откажете, туда, и вроде все полезно, но если каждый час по полезному, он в тазику Вот, так тяжело. Я просто сейчас просто решил вот, с февраля вот, сыроедом стать. Но у вас живу, этот парень пришел лицей? Сыроед тут, из моих ну, тоже вам опять его пригодает. Иван Васильевич, почему? Я не там карму похоже. Карму Подождите, как не пишите, я что, ответы не буду? Сейчас сейчас посмотрим. Давай. Вот. Вы так аккуратно оставляете диорекцию, я туда с кем-то хотелось, вы меня без обеда оставляете. Я просто взял мешок, вот, говорит, вот, это, это у вас женщина крови, мужчина в яблочки подсовывается. Да? И я просто осознал, тему соцжита, если можешь говорить духовно, да? Я более серьёзно стал медитировать, комбинацию запланировал посещение психотерапевта с общими тенденциями по и Ну, в первую очередь всегда лесить, начинаешь с контроля эмоций, а не Я просто сам себя да? И так хорошо, ты хочешь, чтобы вот. Ну, я срыл Это же не яблочек, а салат. И все, ее нету. Да? А так как будто приходишь, готовишь салат, и вы, как сказать, не откажешь, да, что ей, там, на ночь и ем. Ну вот вот, да, я вот, я ем. вот, а вы Вот. И вот это как крылья. Но для того, чтобы сюда двигаться, есть одна очень важная вещь. У нас подсознание, не сознание, а подсознание, потому что... Они все-таки надеются увидеть зеленый человек, человек, Вот, вот, вот, То есть, если взять это я, например, это наши мышцы, не переживайте, я вам все покажу. Вот. А вообще, кстати, mm -hmm. надо было на бумаге написать. Знаете почему? Я вам такому показал. И, и эта бумага бы вам счастье Но я мог доски продать. Всего две, но вы знаете, сколько журналов можно напечатать? Целочек. Mm -hmm. Ну, так или иначе, важно. Я просто, чтобы духовность не вы не подумали о том, что в быть. Ладно, мы э, находимся, в общем-то, вот в этом. Тут э, 3 -4%. Мы общаемся, живем на вот 3-4%. Все подсознание. Согласно классической, физической психологии, есть у нас там, подсознание глубокое, подсознание еще что-то. Самскар, мы не будем это проходить. Но вот это все подсознание. Вот. Вот. Шарик. Илья, вы можете помогать? Ну, пока не надо вам сейчас, вы стойте. Вот. И у нас тут есть определенные подсознательные программы. И в зависимости от вот этих подсознательных программ, это может быть обида. Если обида, агрессия к, к жизни. У нас, из нас исходят определенные вибрации, уровень вибрации. Он характеризуется тем, что у нас подсознание подсознании, не в, сознании. в сознании мы можем быть белыми и тушистыми. Да, не могу Да. Да. Вот. Ну, Бог всегда прав. И у нас, например, эта программа, я не знаю, там, мы, мы, мы излучаем определенную вибрацию, какую мы реальность себе притягиваем. Соответственно. Соответственно, да. Илюш, вы не покручите? Не-не, не моим носом, вот этим надо. Люди видели этот шедевр. И у нас есть подсознательные программы, которые, это санскарные ситуации, которые с прошлой жизни у нас сформированы. сформирован И мы изучаем определенные программы. Более того, у нас есть разные желания. Спасибо. Ты не можете улыбаться, то вы как-то... <смех> вот. Это что значит программа? Это желание. Потому что если мы на кого-то мы хотим его уничтожить, или что-то с ним походит, неосознанно. Это обычно различные формы агрессии, страха и так далее. Но, согласно нашим желаниям, мы устремляемся либо вверх, скажем так абстрактно, либо вниз, либо в сторону, куда-то. То есть мы идем. Поэтому вот эти желания не очень важны. Наши истинные мотивы. Я помню, в 90-е годы читал православных самцев изречения книги там, 18 кажется, или 16 даже. И там очень хорошо вещь говорилась, что главное – это внутренний настрой на что человек настроен, скажем так. Его истинный там мотивы. вот именно глубинный мотив, понимаешь, я говорю именно. эти глубинные мотивы очень сложные, мы часто у них не отслежим, да? Мы не отслежим свои глубинные мотивы. Нам кажется, да, там, любовь, а если человек начинает копать, то у меня думал, вот, ну, иногда например, даже сейчас сейчас тебя, спрошу, память, там, и внутрики, начал сейчас вот я спрашиваю, да, какие же человек говорит: "Видно, что у меня нет, а то, А под, под, на подсознание Вселенная, ну, как сказать, она обращает внимание. Потому что где-то говорится, что все переживания в этом мире, они исполняются. Вот вы И хотите кто-то быть богатым? Если у вас карма плохая, вы очень хотите, вы будете богаты. Просто жизни, может, через здесь Благечестивая жизнь. А потом, где деньги придут, а уже за 10 жизней появляются, это не надо, а у них нет. И у вас другое Поэтому очень важно, куда устремлено подсознание. И сейчас вот американские психологи, на самом деле, делают опасные вещи. Потому что они в вот, ну, подсознании обгоняют сильное желание богатства. Да? То есть вот деньги, и вот у вас деньги, да? Всё, я хочу деньги. И у человека исходит вибрация, и вся хорошая карма, которая у него она кидается, ну, прана Божья, ну, жизненная сила и да, она кидается на исполнение этого желания приходит приходят деньги, но что с ним происходит? У него забирается из других сфер жизни. Тут уже досок нет для моих шедевров. Я вам нарисовал другую нашу сферу. У него начинается забираться из здоровья, из отношений с другими людьми. Потому что он меня вот предает. У него начинает здоровье, область и так далее. Соотношения с друзьями и так То есть у него забирается. Поэтому многие, на какой-то момент могут стать богаче там, на леску, но потом у них начинает эти болезни, проблемы, страдания, или депрессия просто. Даже деньги, человек там, уже самого близко вот. Поэтому очень важно, что мы желаем. И что мы формируем в нашем желании. Многие люди, вот я работал, с, ну, с многи люди, которые занимаются духовными практиками, там 10, 17 различных видами работы, они внутри подсказали говорят: на зацеплены. Понимаете? Им чуть-чуть денег дали, там 10-20 тысяч пожертвовали, раз, и, и парень забежал куда-то там. У него там крыша, он даже не понимает, как это, я, я же в больницу, он уже езжал, он в носок, все. А подсознательное желания, они притягивают нам ситуации. Хочешь денег, ты можешь ну, вот тебе, ну, как сказать. День, ты внутри ты держаться хочешь. Или у человека, вот, ну, появляется уныние и так далее. Поэтому очень важно идти, вот поэтому идти, это называется бхакти, прямо бхакти если брать классическую, ну, лидичную, но с вот, то этот путь называется единение ну, любви к через бхакти, чистая любовь, чистая преданность Но большинство людей, которые даже бхакти занимаются, 90% по моей биосатистике, они не идут и близко туда, они идут в духовность. Они йогой занимаются, медитируют, мантры читают. Антиби, это в сейчас часто. Даже суфистов я увидел. У вообще там всё противно, это идти идти. Но даже суфистов я встретил, говорю, что там молодой учебник, там нельзя, там осуждать. У меня в Канаде есть друзья, суфисты. Хорошие. Не все такие, но литур, встречаются с людьми. Суфисты, ну, если кто из вас мусульман-суфиат, я очень советую идти по этому пути. Даже если мусульман-суфиат, это глубокое, мудрое движение. И мы, э, можем быть и либо в духовности, либо в материализме. Но проблема не решается. То есть если мы находимся на, на этом уровне, потребуется всё новое. Вот точно, видите, чекает его организатор вам надо его какой-нибудь чек, чтобы это да, чекает это подтверждение. это, значит, знак подтверждения. То есть если мы находимся вот сейчас на этом уровне, да, Вот э То есть, ну, ну, примерно вот здесь мы находимся, на этом уровне. И мы пытаемся решить проблемы на этом уровне. Мы ходим к западным психологам, мы ходим к западным врачам. Иногда это нужно на первом этапе. Да? То есть, ну, если у вас аппендицит, надо писать аппендицит, ногу сломали, конечно, ногу. Надо идти к врачу, надо молиться, говорить, сейчас на новый уровень поднимусь. А то люди на свете могут быть за духовной людьми, врачи, это Если вы идёте в центре, то, ну, как Будда говорил, должен быть серединный курс любящего присутствия. Людизм называется любящим присутствием, то есть здесь и сейчас, и жить в людьми. Вот. На этом уровне проблемы не решаются. К примеру, одна болезнь ушла, другая появилась. Да? Мне в России понравилось, говорят, то понос, то золотого. Что там пошло? Пора да? понять, на новый уровень надо, понимаете? Мы тоже сейчас в Литербурге работали, и женщина говорит, «А у меня все лужья слабые попадались». «У меня несколько лужей мог здесь знакомы, все эти долги». Все, «Вот так вы описываете долги». Вот все, вот, «Как мой там тяжкий эгострит». Все, «Все сходится». «Да это так?» Ну, очевидно, что она на, од на одном уровне застряла. Да? Западная культура научит решать на этом уровне. И благодаря этому есть огромный бизнес. Есть медицина, психологи. Там сколько-то психоаналитики, там надо сколько-то, сотни часов брать, еще что-то. Ну, на этом уровне. Внешне он может на какое-то время полегчать, но если на ногах рано или поздно, он все равно Но проблема этого материального мира, как говорится, в мая она затягивает. Материальная э, ну, энергия мая, она затягивает. Обычно если человек не работает над собой, вниз. Чтобы идти вверх, что нужно, как вы думаете? Вот это Благодарить. Пишите, дорогие, Благодарить, да, это все входит сюда, да, это все входит, еще. Более огромное желание, кто-то сказал, да, желание здесь, нет? Желание, вот слева, левые товарищи, они говорят, желание должно быть. Нужна. Желание подождите, подождите, подождите, подождите. Должно быть сильное желание идти именно здесь. Вот именно тут идти, не налево, не направо. Это иногда надо видать, что мы кидаемся туда, осознанно. Да? То есть либо мы деньги зарабатываем осознанно, либо мы умолимся, но мы туда идем, осознанно отдаем себе отчет. Но мы как крыло махаем, потому что если мы идем сюда осознанно, мы на самом деле махаем крылья в этот момент. Левым, правым, правым, правым, левым, вместе. Иногда надо вместе. Потому что я, например, предлагаю идти ну, гармоничным путем. Будет по всем чартам 4 уровня развития личности – физический, социальный, сентяктуальный, духовный. План на долг каждый уровень – развивайтесь. Вы кидаете, ну, кида не кидаетесь, кидаете. ну, вы просто машете крылья. Прежде всего, нужно иметь желание идти именно вот здесь, то есть подниматься на новый уровень. Я вам открою секрет. Очень сильный. Хотите? Это, конечно, все за дополнительный план. Чтобы вы в духовность не кинулись. Но есть очень, э, из моей практики очень сильная такая методика. Очень сильная методика. Опять же, я к этому пришел. Вы, вы знаете, наверное, что я много лет советовал прописывать, что главная цель моей жизни – Божественная любовь. Да? Или любовь в Богу, или безусловно любовь, или в Акции – это то, что вам пишет. Вы прописываете, что главная цель моей жизни – безусловно любовь. Но! У меня однажды на тренинге был бизнесмен, он такой элегант, очень богатый человек в России. И Он, он вдруг он пришел ко мне на консультацию перед тренингом, и я ему сказал, ты привязан чересчур к совершенству. И ты идешь туда, у тебя уже начались проблемы. Он да, говорит, сейчас начнут кризисы, потерявления, потерявления, чуть по здоровью, а парень, ну, такой идеальный. Я говорю, потому что ты поставил совершенство, ну, там, там духа, тела выше божественной любви. Говорит, что такое Вот я понимаю. Я ему сказал, он ты знаешь, ты понимаешь, нет, пиши божественную любовь. Он сам описал, я с Ольгой энергетически через месяц лучше, ну как-нибудь так. Другу с ним встречаемся через там, был по не знаю. скажем так, по воде У неё энергиется просто плюс 1.500. Вот очень гармонично всё. Ну, что сделали? Ну, Сергей, я уже там там строил, и вот я ему говорил, Сергей, за то, что там что ещё. А там, вроде, я говорю, видел воды Сергея ну, они у них увеличится благость, но всегда там прям что так. Такой плюс друг от одних бананчиков. Я говорю, что что больше у тебя? Что еще ты, говорит, делаешь, поработишь? Ну, в духовной практике все остались. Он несколько часов в день, у него там своя шум, медитация, там, ну, с китайским Я говорю, да ладно, это ладно, у тебя было, ничего нового нет. Что новое? Он говорит, а я знаешь, как стал писать Божественную Любовь? Я не стал писать главной цель моей жизни Божественную Любовь. Я стал писать главной цель моей жизни Божественную Любовь, Через бескорыстное служение. И у него сразу, я говорю, он например, сразу стал сучить, у него пошла энергия сразу же. Потому что любовь. Ну вот некоторые, я не буду пальцем макалывать. Да? Они же вышли, у непонятно, что такое божественная любовь. Да? А? Согласны? Да? Лена же вот он непонятно, что она там имел в виду божественную любовь. Вы не закроете, он мне дует. Пожалуйста, а то я с этого лишний раз боюсь. А то на нем сидишь. Всегда в состоянии присутствия, мне нравится здесь стол. Чуть нос не так затрал, как раз ударишься, чуть дернулся, ба Я в Киев первый раз приехал, там тоже вот так зал переполнен. Все, меня посадили, сценка маленькая, вот примерно по длине, как этот стол. И это так повыше, и стул был такой широкий, то есть там на краю было, знаете. Чуть сидишь, и сразу туда заешь. Я понял, ребята хотят посмотреть. А тренинг там вот такой, надо все работать, абсолютно две работы. Я сел как-то, а там, оказывается, еще было скользкое, что ли, и назад, и я бам-бам. Все такие, оу. это часть тренинга. Я говорю, я встал, все нормально, да, да, работаю какой-то этот есть мы без смысла скрытый смысл какой-то вот всё, да. Okay. Я раз. приехал, блин. И никаких скрытых смыслов, что это было побольше. <связь> теперь я стал дальше анализировать, когда идет энергия больше да, без да, ну, без бескорыстия мы не сможем прийти э в любви, да? Жадный человек может быть любить. <къех> «Я тебя, безусловно, люблю, Дуня!» Сейчас ты с этим съела, Надо кидаться материально, если что сделать, накормить все еще. Вот. То есть уже есть проблемы. Поэтому надо писать, главная цель моей жизни – божественная любовь, через бескорыстное уже. Дальше я к чему пришел? Веды говорят, вот я с вами преддал на всякие Они что состояние любви вы можете испытать бакс только если вы здесь сейчас в присутствии. Потому что если у нас в бегает, прыгает туда, и, да, а вот вчера, там несколько лет, а завтра, тогда мы поедали, я люблю безусловно всех. Yeah. Это любовь, нет? Или представляете Олика, к вам любимый человек подходит и говорит, Олик, я тебя очень люблю, да, завтра, надо обозреть Олик, да так, иногда испытал, да, да, да, да, да, да, Этот человек любит волны, вы почувствуете, что от него энергия любви идет? Нет, беспокоится он так, но, но в ментальной платформе он говорит вам сентименты и все. Поэтому более правильно писать, главная цель моей жизни – божественная любовь, через бескорыстное сужение, присутствие в настоящем моменте. Дальше. Никто не пишет? Да нет, я говорю, вы это предложение полностью не прописываете, но среди моего учаевых Мы пишем. Мы пишем. То есть, сегодня писали? О, Пять. Пять. Павел. Вы тоже, Павел, да? Ничего себе. Вы три назад, как мои увидели первую жизнь, уже такой прогресс. И на сцене были. уже такие вещи пишете. А еще все неженатые пока. Молодец. И что же дальше, Павел? Присутствие в настоящий момент. Видение Бога везде и во всем. Это тоже очень важный момент. Восприятие... Я, по -по -по я, я, я понимаю, вас я не остановить, но вы... Вы так еще говорите, вдохновляюще, все уже пишут, все требуют это для любви, достигаемое через мескорыстное служение. Присутствие в настоящий момент. И очень важный момент. Видение Бога везде во всем. Потому что... Мы Бога часто видим. Что такое любовь к Богу, когда мы видим Бога во всём? Это очень хорошо. Вот на русский язык, мне кажется, это должно быть напечатано. Почитайте. Есть такая вот Хава один из цепей Шиман -бак». Часть лет. Глубочайшая мудрость, которую я ну, читал, так сказать, которую я осилил в своей жизни, может быть. И. и там очень хорошо объясняется этот момент. В принципе, все религии, которые говорят, что что такое любовь к Богу, это Бога во всём. Мать Тереза говорила, почему бедным слушать? Ну, как, почему? Я это, Христос, я вижу не Христа, я не вижу этого нищего, там, проказа. Я, я вижу Бога во всем. Шимананда с вами, про кроупада, бомбы падали, говорит, я вижу Кришну в них, э, суфисты, они видят Аллаха во всем. Вот. То есть это совершенство жизни. Как мы можем любить человека, когда мы относимся к нему как к части Бога? Ведь все из нас части Бога, нет? Кто из нас части Бога? Павел. Посмотрите, какие-то левые записались, что не части Бога. Все правы. Нет, все правы, это значит, ну, подразум... чтобы были все правы, должны быть неправы. А если все правы, как мы знаем, что все правы? Это просто и так правы. Все части. Все частицы, Бога, да? да, мы все частицы, частицы абсолютно. Согласны с этим? Да. То есть у нас есть духовный уровень, ментальный, физический, но мы одно целое на тонком плане. Мы все связаны. На тонком плане нет евреев, русских, Там, узбеков, татар. Там нет, это это духовный уровень. Потому что когда религия на телесной платформе, она, ты там, мудрецкий, ты должен такой, ты, ввести, ты ввести. такое внешнее определение. Ты должен ходить, так, понимаешь? Как-то определенным образом, в определенной одежде. Но, если цель божественная любовь, мы поднимаемся, мы сразу стоим на духовный уровень. И для нас уже вот эти внешние определения не так играет роль. И очень важно видеть Бога во всем. Потому что Бог во всем и во всех, и во всех ситуациях Когда вот с что-то случилось, вот мне кошелек кто-то положил. Тяжеленький. Молодцы. Я Бога в нем пишу. Но это часть Бога? что вы так сомневаетесь с меня. То есть вы не отдадите, да, Евро? Не, вы скажете, не часть Бога. Если это и часть, моя. Если переживается, я не возьму ваш максимум внутренний, если есть что-то. Видение Бога во всём – это важнейшее духовное качество. Тогда уходит агрессия. Есть тоже, я читал про одного святого древний, в древний, несколько суток лет назад. Он везде видел Бога. Это рама, там, это рама был Богом, это, это, это, это всё, кто бы ни пришёл. Или есть притча очень хорошая, что один монах, он возвращался в храм, в монастырь, там что-то он собирал пожертв, не знаю, делал, и видит, бьют какого-то человека. Он ступился, ему зачем вы бьете, прекратите. И эти люди накинулись на него и избили его, там, ну, уже сочайшим образом до полусмерти. И вечер наступает, монахи не могут найти, где он там, отец Федора, я не знаю, Они пошли его искать. И они нашли его в крови, он бежит, он со сознание открыт, ну, все перелопано, его принесли люди в храм, в монастырь. Стали печить, и утром ему дают э -э, молоко или воду, я не помню. говорит, ты видишь, что он тебе дает, ну, кто тебе кормит? Та рука, которая... Ну, ты не шумок человеку, ну, кто дает тебе молоко. та же рука, что меня била, та же рука дает сейчас молоко. Вы понимаете глубины совсем? Или вы думаете, что присуток не пришел? Утром? Нет. Это он не у Бога, он говорит, ну, он для него та же рука, везде он весь Бог. Если мы поднимемся на эту вы увидите, как жить с нами нет претензий. Ну же не можем на Бога претензий, блин, чего в тонус опаздывает, Бог? Любая ситуация Богом создается. Любая? Любая. Особенно из чего духовно считается, да, очень любая. Вот. Даже если, да, равно, каждый человек через любая ситуация – это проявление Божественного. Более того, это все голографично, мы все связаны. Если мы эту ситуацию прошли, мы помогаем другим ее проявить. Это отдельная тема. Вот. Поэтому главная цель моей жизни – Божественная любовь, достигаемая через бескорыстное субъявление, присутствие в настоящем моменте, видение Бога во всех и во всем. Павел, помогайте. Тут столько благ, всего сердца. Все приятя Все приятя. Все приятние восприятия, восприятия дальше, ничего-то воспринимаю, внутри, да? Чувство благодарности. Тише, тише, хороший день. Полная полная внутренне все приятя всего и всех. А вот это уже опять высокий уровень. Принять то, что в мире, столько несправедливости. Внутри не Внешне нужно что-то делать. Ну, идет война, там идет, все, все нужно все. сражаться. Но внутри полное все приятия. Как войны всегда были на Востоке, их учили. Нельзя победить противника, если ты его не любишь. Потому если ты его не любишь, у тебя будет агрессия, гнев, ты пропустишь это. На высоком уровне это уже чувствуется. На примитивном уровне сознания. Там много дни. На более высоком уровне человек отходит. и даже сейчас показывает воинов восточный. Он идет по дороге, неожиданно, он не знает, его не предупреждают. Человек вперед кидает из него там меч, я не знаю, что Или палом, он идет раз, отвернулся, папа, отправил. Он не знал, но он действует в потоке, это сражение такое. Но для того, чтобы быть этот нужно любить всех, включая врагов. Да? Или как сын одного еврейского плотника 2000 лет назад сказал, молитесь за проклинающих вас. Да? что долг, что совершенство жизни, это не когда мы любим друзей, или та рука, которая напала годами, когда мы так же любим и вратов, потому что видим во всех Бога, и полное внутреннее всеприятие. Понятно это? То есть полное внутреннее всеприятие. Внешне нет, внешне заболели, болезни, долги, пожары, нужно сразу решать. Это мудрость энергетическая. Не надо говорить, ой, там, это... Что-то зуб болит, нет, надо идти к врачу, чтоб сделать. Или ранка, гноиться, жалко, как-то, более богу. А вообще болезни наши учителя. Спасибо, Спасибо. Бог за и Бог, как пошлет, ну, больше учителей таких. Поэтому вы определитесь, каких вы учителей. Но -то. ну, болезни тоже иногда нам нужны. Вот, и Полное всеприятие внутрь – это покорность воли Божьей, это подлинное смирение. Потому что что такое удар по одной щеке, подставь другую? Многие подразумевают, что ты идешь по улице, кто-то пьянит, а ты ему другую да, ну, ты боишься, пожалуйста, я, Иисус Христов, так меня учил. Это внешне, это люди с материальным восприятием, ну, абсолютно истинным. Они буквально воспринимают все. Но есть эзотерически всегда более глубокий смысл, когда мы говорим. Это значит внутреннее всеприятие пальцы ударил влево, право, так же спокойно. Внешне ты можешь защищаться. То есть ты пошел, мы тебя ограбили, побили, и надо в другой раз идти. Да, надо еще раз, еще, это щека еще целая. Нет, внутри мы приняли, мы поняли, что это нам плохо делать. Зачем? Надо полюбить все равно. От вас идет агрессия, внешне вы уже идете в другой раз. Или, если туда идете, уже там, с охранниками, с милицией, я не знаю. Вам там может быть плохо. Понятно это? Да. Поэтому очень важный вот этот пункт. Без этого пункта мы любви не можем быть Потому многие люди говорят, да, может, ты любовь, у меня церковь, пищевая, а А чё вы так у меня смотришь? Я его не <св> Это не работает. Потому что любовь Богу... Вы вот знаете, что мы любим Бога во всех и во всём. Не тот Бог, это тоже очень хороший хорошая церковь. Первый уровень преданности бога так называемый конечно христиан. Он видит Бога только на алтаре, в храме. Там в храме Бога, да, молись, вот, там, вот, вот, вот, там все, вот так все, и пошли, отдай я сюда. У тебя косынки на Хрисанте. ты там посты не соблюдаешь, да? Вот. То есть Бога видят где-то в храме. Это первый уровень, это нормально. То есть человек приходит к этому, приходит к этим но дальше идет э, Матхиама, христиан, будто это более высокий уровень, когда человек начинает видеть, Бога во И он служит всем, как части Бога, он не делит людей там на хороших, плохих. Надо служить, он служит, даёт, потому что он везде видит Бога. Люди, которые кинулись в духовность, они говорят, надо служить нашей общине только, да? Или там только нашей нации или да? Тоже хорошо на каком-то уровне, но более высокой стремление, когда мы служим всем. Для этого нужно все приятие Следующее, Павел, подсказывается. Постоянное чувство благодарности. Это понятно, да? Если благодарности нет, сердце блокирует. выходит, мол, я тебя люблю, все понимают, это, это, да. Деньги за день, день, спасибо, что денег трогают. Ну, у меня есть, ну, можно и больше, конечно, у подкинуть. Ну, ничего себе, подверстие. Ну, можно. Чувство благодарности – это естественный процесс. Это навсегда. Спасибо, естественно. Есть такая притча, что если монах хотел деньги собирать, И он пришел, пришел, пришел в Айбанзитон, ему много дали. Пришел другой пар, а ты там покажай, он так спасибо сказал. И ушел. Потому что у него спокойное чувство благодарности, и ум у него У него нету, ну, игр у вас, знаете, вот так, этот человек так поступил, я счастливый, э э э э Куда Будда смотрит или что-то. У него пустой ум. У него нету того сказать, ну, спасибо, Бог за это, спасибо". ну, просто состояние присутствия, благодарности Это очень важное качество. Если вы хотите, чтобы вам Вселенная помогала, нужно как можно больше благодарить. Вот, привыкните, вот если вы продержитесь 3 дня, если 40 дней продержитесь, вы увидите, у вас уже всё, на все воплощения вперед жизнь поменяется. 108 раз день благодарить Один раз можете писать, а остальное – уснуть. Весь сработает? Вот. Мужчина говорит, что он Но я практически, ну, вы знаете, я, э, у меня есть такая, как сказать, я практически гарантирую. Вот если я исследую мою я вам гарантирую, Согласны, кто здесь? Да. Есть вот один человек, которого вот не следует. что-то на САС-фигуре, я тут последую, у меня раз ничего не происходит. Нет? Я вам гарантирую. Вот так. Вселенная помогает ночью, у вас сознание <социальная> изменится, вы совершенно другому духе сознание будете. Благодарите, 108 раз в день. Как это нарожать, просто благодарю. Спасибо богу например, вот погода хороша. раз увидели Пашу, ну, надеюсь, это молодой будущий, Бог, спасибо тебе за жену. Спасибо за Спасибо тебе. Не надо. <социальная> Но пока я еще, насколько знаю, не совсем во славу так, как, чисто визуально вам во славу, но ну, же уже неплохо. А спасибо и благодарю, это и Благодарю, что по энергетике. Благодарю, это ну, лучше, посильней по энергетике. Вы говорите, благодарю, вы приходите, вас машину украли. О, благодарю, это какой-то урок. Да? Ну, звоните в полицию, и все. Вот полиция задерживается, человеку. дает мне шанс поработать с терпением, И вы увидите, что этот мир как создан для благодарения. В 108 раз тогда подсознание перепрограммируется. Потому что у нас мы, в принципе, эгоистичные изгустки энергии. Пытающие что-то есть. Нас, мы считаем себя и, в общем-то, примитивным. И у нас за много воплощений в подсознании и много претензий. Это могут быть претензии... А почему подъезд не помыть? У людей, которые возглавляют религиозные организации, например, один родит после войны, он отрекся от Бога. Он сказал, он стал в родном Если ты был, то есть сколько бы евреев не погибло. Это предельно? Да. Ну, у каждого есть судьба. Да? Меморусов погибло не меньше. Например. Вот. Да, ну это отдельный вопрос. Так, сколько евреев гоняли, никого не гоняли. А с вот не важно, я не хотел бы на национальной, ну, просто когда мы живосомские понимаем, ну, в конце концов хотела тела избавили. Их не избавили, а душу. Что... А если ну, мы собрать то тело когда-то оставим, мы так будем когда-то уходить под ним, что-то Ой, ты уже гниешь, и нас убрать. Ой, не надо, это моя больная тела". Вот. И гнием тело, когда-то взлетим вот так увидим. Ой, Есть привидения, которые остаются, они не могут долго уйдать. И вот приходят, тело моют, как его не так улыбнили. Бубнувшку, не ту подожди. Вот, умереть спокойно, не дают сползу. Есть такие души, у которых низкий уровень сознания, и они все так И это, у меня про классическую операцию сейчас спрашивают. Это вот. И женщина, которая грустит, что говорит, ну, сколько я бабок нашу, а в груди, да, по кем там да, мы? Силикон. Силиконы, ион, ион, ион. Вот. И тогда, согласно рождению, в следующей жизни уже женщина рождается на таких груди, на всех сих. Главные что в этой жизни все желание Вот. Это Поэтому чувствую вам и радость. Это, Паша, поставьте точку. Совершенное отсутствие. Совершенное отсутствие. Не Одна обида, если у вас есть, вы не можете быть здоровыми, не можете быть совершенно счастливыми. Хоть одна, понимаете, на самого заслуживающего человека. Вот девушка хоть не поймёт, что, да? Вот я обиделся. Я на вас не обиделся, на неё обиделся. Всё. По энергетике, ведь всё равно, что почти всех. Хотя на двух людей обычно сильнее. Да, даже все восемь раз сильно не спасет. Это вам поможет. Как вы считаете? Да. <свят> Но, Щетчики есть там какие-то еще. Или руки. Вы не переживайте, у вас и так будет как с автоматом. <свят> <свят> не переживайте. Но, да. а <свят> можно спичек, можно рукой, раз, все, один, вот так. Щеточки, а Пусть это ваша будет единственной проблемой в жизни. Что вы почему-то больше ста в день благодарите, а? И спать она не может, бедная. А я больше, наверное. Ну надо же, а? Вот челябинские девчины нашла. Ну, Павлодарский. Павлодарский, простите, родители. Тракторов у вас не делают? Делают. Делают? Прошу, зачем вам столько тракторов? У вас тут полпатились столько душ, которые в прошлых жизнях мечтали жить рядом с тракторами и у завода. Да? И дышать этим накиданным в атмосферу тракторным воздухом. Ну хорошо, ладно, мы не будем больше тракторов, а то я чувствую у некоторых ко мне претензии, я зря говорю, что всех любить надо, у ко мне претензии. В общем, за всех вас. Спасибо, видите? Только одна сказала «спасибо». Вот так вот так шучишь, шучишь, а в жизни к условным людям живут. А почему потом, говорит, вот на уехал, мне вначале лучше, а потом опять, уже того, что поговорили, а? Вы делаете, Мы тут пришли, вот не это проверились, посидели, посмеялись и ушли, чтобы все это делали. Поним? Два месяца надо писать вам. Что надо писать? Да, не просьба, мама, пришли, еще денег. А мама, пришли, пить. А мама, спасибо тебе за все. Даже если в детстве ты ошибалась. Написать надо два места. Главная цель моей жизни, что? Давайте вместе. Главная цель моей жизни, Божья, насекаемая любовь, через бескорыстное служение, присутствие в настоящем моменте, видение Бога везде и во полное внутреннее восприятие Бога везде, Вы что, секретарь? Записывай правильно, записывай. Который пишет. Вы сейчас работаете. Просто когда у нас такой мощный крекер, если вы два один повторили, это вам больше пользуется, чем есть специалисты. Что вы там пишете? Я конференция. Давайте еще раз повторим. Давайте Давай. Вот у вас здоровая... Может, даже не духовная, абсолютная жалкость такая. Но абсолютно я не буду спасать совершенно. Потому что я писала, теперь хочу. Молодец. Все записали? Кто-то вынес, может, напишет предложение. Давайте кто-то вынес. У кого почерк хороший? Оля. Давайте. Я хочу. Оленька, давайте защититься евреев. Евреев. Еще кто-то? Пусть в двух местах будет. Тут два фломастера. Вы вытяните вот сейчас, не да, возьмите? Видите, а как в раю? Венера. Две красавицы, <сёк> пишут такие, да? Ангелы, да. А вы охранника рая, да? Да. Преупрати. И что, два месяца вы описали, будь предвещающим? <сёк> вы чувствуете, как пропитана только благодарность. Безусловной любовью этот вопрос. Вы чувствуете энергетику, да? Но если через два месяца, вы вот так же вы будете писать, ну, на салфетском языке, пишу. Через два ну, я записал, а, ничего? И что же мне, ничего не меняется? Ну, фуфло, гоните Вот можно, если женщина поменялась? Вы можете с чувством благодарности вот, поменять тон, с чувством благодарности спросить? Главная цель моей жизни. Не цель жизни, а главная цель. А я молодец, Юренька. Да, да, да, да. Все равно молодец. Какой рукой ты знаешь? Левой. Лучше левой, но можно право Левой тогда в подсознание идет сразу. Я рекомендую хотя бы один раз левой. Но левой тяжеловато. Подево правый пропишите. А, Потому что я боюсь, если я зарикну, что левый. Меня товарищ из справа сразу спросил: "Рани, тяжело же, а ты ну, что вы нам даёте? По мне стыдно". Аня, есть ли человек левши, есть ли? Да, поэтому левые и И наоборот. А если... До Павлодара доходит дольше. Она вам потом Насте скажет. Я, кстати, в Павлодаре читал, у вас там есть большое... Это, с нарко... у одна из лучших людей. Да? Вы были на Эльдаре на той лекции, да? да я на консультации вас был. А-а-а... Вот Вы от наркомании избавились? Счастье нет? Спасибо большое. Не понял Просветите, как это у вас, по вашим понятиям, частью нет, это... А, к счастью, вы не пробовали наркотики, это вашу Вы зрителям показываете, что там сидите, воду мою пьёте. Это вы за камеру отвечаете? Я только вас отвечаю, без зрителей. Зрителям, чтобы это память была, а поручики Ну, если люди Хорошо. не Вот против... сделано. Итак, сейчас пьеры будут, вы устали уже? Все равно первый будет. А мне не принесли сиротические виду. Будет, будет. Будет? будет. Жизнь салата. Я же вам говорил, что жизнь не то что с каждым днем, с каждой минутой что? Оно и все, Оно и все что лучше. И лучше во всех отношениях. Если вы это повторяете, в это верите, все. А если вы еще это предложение пишете, то шансов нет. А если вы еще это и делаете, начинаете служить хоть чуть-чуть, То вообще уже. Читаете книги, например, о как мы здесь концепции сейчас. Энкартология, всё это. Полное внутреннее всеприятие. Да. Полное внутреннее всеприятие, по всей ощущению И да. полная чувственная да. привязка. Раньше можно просто я вот начала вот это вот про лучше, и лучше. Я на работе Нет, смотрите, женщина спрашивает, вы тоже вы не будете так уже совсем, ну, как сказать, вот такие, я, женщина, я три дня вам повторяю, что жизнь скажет, что у нее лучше и лучше, она работает в проблеме, да? А? Я боюсь дальше повторить. Но что значит лучше и лучше во всех отношениях? Что значит, вы идете по пути, что у вас цель, ну, как жизнь, что любви-то у вас больше, а если страхов больше, что это вы уже туда идете. Не, не, вы повторяйтесь, иногда, ну, проблемы на работе, может быть, бы они были больше, если вы их читали, понимаете? И надо читать два месяца, чтобы подсознание поверивало. Может, вам урок хороший дали? Что, ничего хорошего? Театр, который вы почти Давайте три раза повторим, ничего? Не устали? Нет. Ну, слава богу. Вот. Вы не видите? Ну вы так помните? Сможете повторять? Чтоб вы такие пленообразные немножко сидите. Вы улыбаетесь вообще иногда женщинам? Это ложь. Не может быть всегда. Вы можете всегда сердцем улыбаться. Если будете вот поверх подниматься, улыбка сердца будет. Мы всегда улыбаемся. Это в благодарности или в претензии? Да? Вы от... Убызов? Убызов какой? Это, ну, это сразу же имеется в виду претензия. Это от или от души человек селого? Я всегда улыбаюсь. Не знаю, как вы. Вот я сейчас сижу и... Вы сразу отслеживаете от души или от ЭКО. Или у нас, или от других. Если человек от делает, это все. Значит, все, что он делает от тега, это энергия разрушения. Все, что от души... Все, поднимаем. Итак, главная цель моей жизни, главная цель моей жизни, Божественная любовь, честь и сосредственное служение, присутствие в настоящем моменте, видение Бога, волнами. Это, знаете, как патриконок. Разные тексты. Разные, разные тексты. Да. Ну, смысл, да? Ну что, будете писать? Да. Вам да. понравилось? Какая у вас энергия пошла? Очень, Очень, Очень еще, не то же, а трансцендентно называется. Отлично. Еще две трансцендентные. Еще три раза. А, еще хотите? Тогда давайте со мной. Явно в предложении вы за мной повторите. Вот. Да, да. Главная цель моей жизни божественная любовь. Главная моей жизни божественная Через бескорыстное, Через бескорыстное служение. Полное присутствие в настоящем моменте. Полное присутствие в настоящем моменте. Видение Бога. Я знаю. Подскажите, пожалуйста. Мы до претензий еще не дошли Нет, спасибо, даже все. Видение Бога везде и во всем. Еще во всех более правильно. Ладно, я нервничаю. Видение Бога везде и во всех. Видение Бога везде и во всех. Полное внутреннее всеприятие. Полное Всего и всем. Полное внутреннее всеприятие всего и всех. всего и всех. Постоянное чувство благодарности. Постоянное чувство благодарности. И полнейшее отсутствие претензий. И отсутствие претензий. там справа повторится? И полнейшее отсутствие претензий. Ну, который всегда улыбается. Вот вы наконец улыбнулись от сердца. Молодцы. Понравилось вам? Да. Спасибо, спасибо. молодец. Она сказала, вот учишь вас, учишь. Спасибо. Мне в кусок горлина опять не залезешь, если все, спасибо не скажете. Спасибо. И вам спасибо. Еще пять минут или вы устали? Нет. Спасибо. Точно? Хочешь? Хочешь? Хочешь, Да, пошли. Ну ничего. Вот. Но. Очень важный момент. Есть... Для того, чтобы идти вот по этому пути, просто сентиментов мало, писать мало. Очень важно ещё, чтобы увеличилась гуна благости, энергия благости, сад. Если этого не происходит, то всё равно мы остаёмся на этом пути, особенно вначале. Я вам очень рекомендую, мне, правда, сказали, что мало, еле насобирали моих книг, как раз, ну, энергии мои приобрести и прочитать. Поверьте, эти две сотни вам окупятся. Дорог. Очень мало дисков. Очень мало дисков. Это все спасибо организаторам, да? Но это, это плохо, что они сэкономили, но все равно они спасибо. Да? Просто я их попросил, я говорю, я журналов привезите, я всем журналов дарить. Все душе что-нибудь подарили? А? Спасибо. Тем, кому не подарили, скажите спасибо. Спасибо, что не подарили. И сейчас поговорим. Тут есть кто-то из моих организаций? В машине лежат. В машине лежат? В машине лежат. Вновь еще? Да, Можно в привести, да, и точно всем, кто не получил, да, да. никак не удалить. И кто хочет увести свои регионы или раздать, тоже возьмите. Просто они журнал дерминские. Книга «Три энергии» это объясняет. Я не буду сейчас отдельный семинар читать по, по гунам, по прием энергии, но вы не представляете, какие важные эти знания по прием Без этого нет прогресса, ни духовно, ни материально. Проработайте эту тему, хорошо? Есть какие-то вот вопросы, без которых вы не можете на обед уйти ну, или на пьерых? У меня есть. Да, дорогая. А что вы не улыбаетесь? <неперед> я улыбаюсь. Я извиняюсь. И благодарю всех. Сейчас, одну секунду. Вы можете извиниться? Еще с большим чувством благодарности. <неперед> я извиняюсь. <неперед> и я благодарю вас всех, да? Я благодарю вас всех. Я благодарю вас. <неперед> я благодарю своих племянников, которые мне вчера на 50, -50 подарили билет на этот семинар. И племянница сказала, «Тебе это больше нужно!» И потом, «Мои проблемы посмотрите!» А если я не посмотрю, так будем благодарить? Да, я вам благодарю, чтобы меня уже... Женщина показала, «Я уже!» Вот так вы направили, потому лучше. Так встали, всё, а что тут это? Сколько А ты обедом, женщина хочет узнать, как избавиться от зависимости сладками. Надо прекратить есть сок. Не допускать. знаете, вы перестанете есть белый сахар, мёд ешьте, натуральный. Ешь до обеда. Она На море. Потом нет есть, ну, вы хотя бы замените на нормальный сахар. Тогда хоть не сильно вредно будет есть. Потом санки сыро например, на лето. Ешьте все сладкие яблоки, это. там, знаю, здесь они не Финики раз в килограмм съешьте, сладкие И это полезно всё. Шоколад тоже. Я когда-то привозил даю в Москве, там много проработал да, вот так, шоколад, где-то, ростниковый сахар, может быть, мне тоже А, кстати, Сергей не пришел в этот сыроед, его не пустили? <реклама> Тише, да? да? <реклама> что? Он столько бьет, да? Тот парень у нас с духовной зацепкой, почему же машины смосят? Более-больше. Ну, конечно, на «Жигулях» там, где-то светлые, да? Садится <реклама> <Кстати, с перекрытия. реклама> Я знаю, что <реклама> Да, как <реклама> Соленый, как вам сказать, соленый не соль надо... Э, есть такая индийская... Соль, я вам сейчас скажу, вам понравится. Соль ешь, если не можете, черную соль, она лоняет. Да. Да. Или есть морская нерафинированная соль, хотя бы, для начала. После обеда вам нельзя. Но вы заменяете чем? Опять же, если у вас вкус жизни есть, вам легко будет к новому. От зависимости исправляться. Сладкой вы едите, что у вас снижение жидкости в проте, да? Да. Поэтому, ну, а нормально у меня, и все у меня. я думаю, это уже сам сладкий, да? А вопросы еще родителям важнее писать? Я уже начинаю. Или надо писать? это вместе. Родители — это параллельные. Вы знаете, мы сегодня в Борисове вины. Понимаете? Сегодня ну, да, вот знаете, что сегодня наш наша встреча, она будет сегодня свыше. Да. Ага. Да. А. А, благовещнице. Да. Может, быть, сегодня вот это ищем, это, может, других традициях тоже какие-то пройти, да. Почему еще мы вовсе Вы собрались, собрались да. Те, которые не пускали, у вас агрессия, это хорошо? Все говорят, ой, это же время, вы все работают уже... Обычно за сутки... 2-3 месяца идет чисто внутренняя, имеется в виду. месяц, даже если сидите, там носом... У вас месяц будет примерно идти, ну погрубей. 2-3 месяца, потом на плане идет чистка. Ну хорошо, как вы думаете, в чем мы благословим? И какое одно из самых больших благословений в мире? Отчаяния. Отчаяния. Присутствие, любовь, ну да, любовь. Вот. Но, в общем-то, одно из самых больших таких благословений это встреча с чистыми людьми. И у нас он есть. А да я не про, я не про Вы... Ну я еще, конечно и той момент скромный. А кто так спорит? правильно, спасибо, что мы приехали. Молодцы. Самые сильные, это кто победил сексуальное вожделение. Потому что вожделение, оно нас тянет вниз. И предался, это монахи. У нас тут монахи есть. Больше 20 лет. Да нет, монах, какой потенциал, не понял. Настоящий монах. Это у Дама Шорка. Takk for. Takk for. Когда в Израиле говорили, конечно, в свое время мы с ним там начинаем помнить, да, если бы у нас был. А, Да, И идея этого заключается в том, чтобы обеспечить э, руководство общества то есть его э, структурой, духовными решениями, как Правительства разных стран принимают ответственность за население, но, к сожалению, не у многих из них есть духовные знания, поэтому мы хотим, чтобы какие личности, как Рами или многие другие, они помогали правительствам разных стран, э, успешно справляться со своими обязанностями основной идее проекта. И, естественно, для разных духовных организаций это будет полезный опыт сотрудничества друг с другом. Мы знаем, что самая большая проблема религиозных организаций это вражда да, идеологическая. То есть просто из-за того, что люди по-разному знают Бога, который безграничен. Они готовы для того, чтобы доказать правоту своего мнения, убивать других. Ну, Религиозные конфликты на основании религиозных разногласий самые жестокие. И мы верим, что этот программ поможет расширить кругозор духовных людей, которые, к сожалению, могут иметь глубокие духовные знания, но иногда не очень широкие. Ну, вот, несколько слов о программе. 5? 5, в любом случае, если кто-то хочет побывать на праздновании Индийского Нового года, это будет? Микополис. В Мегаполисе. В Мегаполисе начинается в 4 часа, она будет продолжаться достаточно долго. То есть, могут, до 8 часов даже желающие могут праздновать Индийского Нового года. Да? Много интересного будет. Хорошо. Спасибо.